До черного вечера, забывая и церковные службы, и городские празднества. Не раз случалось, что когда я уже падал от усталости, и ум мой отказывался воспринимать далее, Рената не хотела отойти от стола и, упрекая меня, раскрывала новый том. Она готова была стучать заступом мысли в черных шахтах печатных строк без перерыва ночью, как днем,